«Сет последний. Москва. Я думал, что закончу книгу предыдущим сетом». Ну, правда. Сколько можно писать о волнах, людях и взаимоотношениях? Мне казалось, что все, что можно, я уже написал, и, продолжая, буду просто повторять сам себя. Но оказалось, что за время моего серфинга, серфинг в мире стал гораздо заметнее, чем в те времена, когда я только начал открывать его для себя. Иными словами, раньше, уезжая от моря, я чувствовал связь между собой и оставшимися за железнодорожными переездами или хвостом самолета волнами, как жгут, который растягивался тем сильнее, чем больше я отдалялся от берега, от простора, от досок. И это продолжалось довольно долго, сначала 90-х до середины десятых, а потом в Москве, вот уж, казалось бы, ну не серфовое место, то тут, то там, я вдруг стал ощущать присутствие серфинга. Сперва я изредка стал замечать его в глазах людей в метро, хотя и ближе к тем местам, куда народ ездил заниматься флоурайдом. Потом его стало больше, и он концентрировался там, где были катера, создающие волну на реке. А потом... 50 тонн воды, бро! Пятьдесят!» — кричало мне в ухо голосовое сообщение от абонента Василий Прочев. «Пятьдесят тонн воды вылилось! Просто взорвалось! Черт знает, как это разруливать теперь!» «Уверен!» В детстве вы все видели, как окрашивают воду крупинки-марганцовки. Сперва развивается яркий лиловый шлейф, потом он неуверенный, похожий на рассвет, клубится дым, и вот вся вода становится сиреневой. С серфингом вышло так же. Год за годом многие люди, энтузиасты, путешественники, любители привозили с морей и океанов и сели разрозненно по одному, понемногу в мутную лужу огромного города кристаллики серфинга. И чем дальше, тем больше он все очищал и все окрашивал вокруг себя искрящимся светом цвета морской волны. И теперь я могу сказать смело, есть серфинг в большом городе. Потому что серфинг есть не только там, где есть океан. Он есть еще и там, где есть серферы. А волны, они себе найдут. Будьте уверены. А если не найдут, то построят. Я познакомился с Василием несколько лет назад. И уже тогда, на какой-то околосерфовой вечеринке, он рассказывал мне про эту волну, которая потом взорвалась. Про ту самую искусственную волну, которую теперь он построил в Сколково. И сейчас мы опять говорили о ней, но уже не в будущем, а в настоящем времени. Я строил промышленные котельные, Занимался инженерным оборудованием. и вообще закончил Баумановку. Работал со всякой стройкой. Короче, громоздкой основательно. Но хотелось чего-то еще, чего-то небывалого. Соединить инженерные инновации, бизнес, серфинг. И был еще один момент. Лирический, что ли. Я однажды уехал из России ради серфинга открыл свою станцию в Коста-Рике, но потом понял, что не, не мое это, что мой дом здесь, что я хочу вернуться сюда и тут жить, и что это не причина расставаться с серфингом. Идея этой волны у меня вообще сложилась из картинок волн гавайского пляжа вайя -Мэя. Начал гуглить. Оказалось, что подобное есть, но глобально общей задумки это не отменяло. Я начал собирать команду специалистов, инженеров. Мы все спроектировали сами. Сделали кучу расчетов, моделировали, построили маленький прототип, потом средний, потом три полноразмерных прототипа, управляемых прототипа. Специалисты у нас из Бауманки, из ЦАГИ, есть даже ментор из Германии по насосам. В итоге техническая команда Surf Brothers в России одна из самых лучших. И все тестили, по-взрослому. Не без ошибок, конечно. Первую чашу собрали из полипропилена, и именно она и взорвалась. Волна пошла, поднялась на рифе, монтажник выключает на пульте насосы, а они не отключаются. Гидроудар, часть энергии волны пошла в одну сторону, часть в другую. И потом это все встретилось и взорвалось. Залило всю арендованную площадь. Я потом, помимо прочих головняков, целые три месяца ходил, успокаивал, договаривался, восстанавливал доброе имя Сюрбразов в глазах одного из самых вредных арендодателей, которых вообще в жизни видел. Зато теперь запас базовой прочности у нас лихвой. Да и вообще урок пошел впрок. Мы все оборудование, которое, подчеркну, разрабатываем сами, изготавливаем из очень хороших материалов и крайне качественно. От рождения до момента ее реализации прошло 4 года. Зато теперь можно сказать, что у Москвы, Порта Пяти Морей, есть и отличный серфспот в Сколково. У нас 400 тонн воды, 3000 квадратных метров и волна, которую можно менять не только делая выше-ниже, она самая здоровенная в Европе, кстати, а которую можно формировать по-разному, произвольно формируя риф. Представь, ты катаешься в 400 тоннах воды, которые легко для тебя я могу закрутить в трубу. И это все тут. Когда наш разговор закончился, я еще какое-то время перевариваю информацию, созерцая желтеющие листья и чистую синеву неожиданно теплого московского октября и думаю о том, что, пожалуй, для многих волна серубразов Сколково поспорить с Кремлем за право называться сердцем столиц. И о том, что действительно серфинг есть везде, где есть серфер. Потому что серфер – это тот, кто не знает ни границ, ни ограничений. Прочитав эту книгу для вас вслух, я подумал о том, что она похожа в некотором роде на портал, сквозь который каждый из нас может шагнуть к океану, может шагнуть к его волнам, но самое главное вовсе не это. Самое главное, что мы, находясь даже у воображаемых вод, можем заглянуть в бездну своей души. Книга называется «Сёрфинг. Свобода быть собой». Но в большей степени она не о свободе. Она, друзья, об ответственности, потому что именно с ответственности свобода и начинается.